Сцена третья. Санитарка выходит с тележкой. Озираясь, в палату входит архангел Гавриил с огромными крыльями. Больные радостно вскакивают с кроватей и окружают посетителя. Только больной на четвертой кровати остается лежать и недовольно ворочается, вздыхая, словно ему мешают спать. «Ну что, принес?» «На, не тяни!» «А что он должен был принести?» Архангел Гавриил говорит загробным голосом. «Я принес вам дурные вести». «А пузырь, пузырь принес?» Архангел Гавриил, доставая из-за бутылку и отдавая нетерпеливому Будде. «Водку я вам тоже принес, но все же вести важнее». «Ну хорошо». Какие такие дурные вести, Гаврила, ангел мой, какие дурные вести можно принести в дом скорби? Главрач решил свернуть эксперимент и прописал всем вам произвести лоботомию, кроме вон его. Указывает на четвертую кровать. Джабриль, свет души моей, просвети недоразвитого. А что это такое? это лоботомия. Что же это? Лоб отрезают. Ну что-то вроде того. Лоботомия – это хирургическое вмешательство, следствием которого является исключение влияния лобных долей мозга на остальные структуры центральной нервной системы. Таким образом, В мозг вносится дефект, на фоне которого никакие галлюцинации и бред просто не способны более возникнуть. Данная процедура считается средством спасения в безнадежных ситуациях. «Вот тебе и на, а я слышал, что таких операций больше не делают». Ведь теперь есть лекарства, способные произвести подобный эффект. Главврач сказал, что в вашем случае бред настолько опасен для общества, что нельзя полагаться на лекарства. Лекарства что? Бросил их глотать, и снова та же карусель. А хирургический нож — это надежно. «Но ведь лоботомия приводит в состояние подобное зомби!» Иисус начинает плакать и молиться. «Господи, опять! Пронеси эту чашу мимо! Пронеси!» «Может быть лучше электрошок?» Главврач считает, что в вашем случае электрошок будет неэффективен. Будда разливает водку по стаканам и протягивает первому Иисусу. Вот тебе твоя чаша. Иисус продолжает плакать и молиться. Пронеси эту чашу мимо, пронеси. Будда, забирая стакан Иисуса. Ну, не хочешь, как хочешь. А ты, Магомед, выпьешь? Ты же знаешь, я не пью. Будда со вздохом. Но как хотите. А я все же выпью. Чего ж добро пропадать?» Будда выпивает и занюхивает водку грелкой. «Мужики, делать-то чего будем? Джабриль, ты-то хоть подскажи! А я что? Я ваша галлюцинация! Что я могу сделать?» Иисус продолжает плакать. «Ты же архангел! Ну и что?» «Я не могу противостоять свободе воли человеков! Ты же знаешь наши небесные порядки! Если люди решили тебя снова распять, то я не могу их отговаривать!» Иисус успокаиваясь. «Но чем мы им на этот раз помешали? Сидим спокойно в сумасшедшем доме, не проповедуем, не завладеваем царствами земными». Что же эти люди житья своим пророкам не дают? Что за злобная сущность руководит этими божьими тварями? Мне кажется, он...» Иисус указывает на четвертую кровать. «Тут совсем ни при чем. Это они сами намудрили. Люди...» Будды извительно говорит. «Гаврила, а почему князю тьмы не прописали лоботонию? Так у него же не галлюцинации, а депрессия. А он вообще в списках больных не числится. Хорошо устроился. Вздыхает, вздыхает. Настроение всем портит. А среди больных не числится. Ну ладно, ребята, вы тут не теряйте силу духа. Нос не вешайте. «А мне пора на небо!» Архангел Гавриил уходит со сцены. Иисус твердо заявляет. «Я еще одной казни не перенесу. Посмотрите на это». Иисус показывает запястье со следами гвоздей. «А что, если нам захватить больницу, взять заложников и потребовать нас отпустить?» Будда, успокоившись, садится на кровати в позу Будды. «Магометик, тебя здесь никто и не удерживает. Ты же знаешь, что удержать можно только твое тело. Тебе просто надлежит пробудиться. Магометик, пробудись. Блаженство пробужденного состояния нирвана доступно всем существам, хотя ты всегда успеешь пробудиться. Если уж тебе выпало родиться человеком, тем более таким человеком, «Отсрочь собственную нирвану и помоги другим на этом пути». «Какая нирвана? Какой батих? О чем ты говоришь, Будда? Пробудись! Я Аллах! Денек. Они хотят поковыряться ножом в твоем мозге, а ты о своей нирване толдычишь!» Будда начинает раскачиваться, повторяя. «Я не буду Буддой! Будда я не буду! Я не буду Буддой!» Иисус говорит решительно, но мягко. «Ну что ж, если так решено, то ничего не поделаешь. Я помню, как стенал в Гефсиманском саду, как молил, рвал волосы. Увы, если отец что-то уже решил, его не переубедить. И не то чтобы это упрянство, Нет». Просто так надо, так надлежит. Люди не могут спокойно существовать. Пророк Магомед величественно встает на кровати. «Я единственный из вас человек действия. Я помню, как к моим ногам пала гордая языческая Мекка. Идолы Каабы были повержены, и я велел стереть все изображения со стен этого священного строения. Братья!» «За мной! Хватит сидеть в позе лотоса! Хватит висеть на крестах! Довольно, как бараны, послушно идти на заклание! Я поведу вас к победе нашей веры!» Будда испугана, пытаясь утихомерить Магомеда. «Магомедик, тише, тише! Опять набегут санитары! Опять всех привяжут к кроватям!» Иисус доброжелательно. «Оставь его!» Когда я внимаю его речам, мне самому хочется пересесть с белого осла на белого верблюда и помчаться, покорять Мекку. Как люди измельчали за последние два тысячелетия. Лоботомия. Вот чего удумали. Представляю себе новое Евангелие. А на третий день зажила у него операционная рана видимо, Магомед, отчасти прав. Нам нужно что-то делать, но не для того, чтобы защитить себя. Нет, нужно что-то изменить в людях, чтобы они перестали быть такими злыми? Нет, глупыми. Ведь вся эта злость от глупости, вся злость от зависти, а зависть от глупости. «Значит, если сделать людей на йоту умнее, то они перестанут быть злыми?» «Не думаю. Злые, они умелые. Точнее, умелые злые. «А я думаю, что это может помочь? Я не знаю, как вы, но я устал от неизбывной человеческой глупости. Я им одно, а они мне другое». «Вы почитайте Новый Завет. Что там написано?» «А Коран! Я почти ничего такого не говорил». «Но вот, вы и попались в собственную же ловушку. Вы думаете, что по доброй воле желаете изменить мир, сделать всех людей на йоту умнее? А ведь еще утром вы об этом и не помышляли». А все дело в том, что зло породило вас зло. Вот и вся правда. Вы решили сделать людей умнее в ответ на то, что люди решили сделать вас глупее, лишив вас лобовых долей вашего бесценного мозга. Что же ты предлагаешь, любезнейший? Представьте себе три концентрические окружности. В центральном, самом маленьком круге изображены трое животных — свинья, змея и петух. Они как бы ухватились за хвосты друг друга и пустились в бег по кругу, как белка в колесе, приводя в движение все колесо бытия. Изображенные животные — их суть невежества, моха. Гнев, рага и страсть двеша, три базовых аффекта, клеша, как бы в основе сансарического существования. В святых текстах к ним иногда добавляются еще и зависть и гордыня. Наша сила в невмешательстве в этот вечный круг, наша сила в том, чтобы вывести себя и наших братьев прочь из этого круга. «Бихия Трабак, к чему это ты, наимудрейший? Причем тут свинья? Причем тут петух? Что ты нам тут за сельхозугодья образовал? Причем тут колесо?» «Я думаю, Будда имеет в виду, что нам вовсе нет необходимости быть слабыми». Непротивление злу насилием вовсе не лишает нас возможности стать по-настоящему сильными духом. Возлюбив врагов своих, мы поднимаемся над этим колесом страсти, гнева и невежества. А я все же за то, чтобы что-нибудь изменить в этом колесе. Ну что ж, давайте попробуем всех людей Сделать на Найоту умнее. Думаю, нам втроем это будет под силу, если мы объединим свои устремления. Хорошо. Думаю, вреда от этого особого не будет. Иншалла, Вот и порешили.